Глава 9. Народу объявили так же, как чужеземным дворам, что царевич умер от удара. Но народ не поверил. Одни говорили, что он умер от побоев отца, другие покачивали головами сомнительно, скоро где это дело сделалось, А иные утверждали прямо, что вместо царевича положено в гроб тело какого-то лейб-гвардии-сержанта, который лицом похож на него, а сам царевич будто бы жив. От отца убежал не то в скиты за Волгу, не то в степные станицы на вольные реки, и там скрывается. Через несколько лет в Яминской казачьей станице на реке Бузулук Появился некий Тимофей Труженик, по виду нищий бродяга, который на вопросы «кто он и откуда?» отвечал явно «с облака, с воздуха». Отец мой костыль, с ума матушка, зовут меня Труженик, понеже тружусь Богу на дело великое. А тайно говорила себе «я не мужик и не мужичий сын, я орел, орлов сын, мне орлу и быть». Я, царевич Алексей Петрович, есть у меня на спине крест, а на Ледвее шпага родимая. И другие говорили о нем, непростой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля. И в ярлыках подметных, которые рассылались от него по казачьим станицам, было сказано — Благословен еси Боже наш, мы, царевич Алексей Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за чернь, как было при отцах и дедах наших. И вы, голодьба, бурлаки и босяки бесприютные, где нашего гласа не заслышите, идите до нас денно и ночно. Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая открыть городище, в коем есть знамение Пресвятые Богородицы и Евангелие и Крест, и знамена царя Александра Македонского. И он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знаменам царствовать, и тогда придет конец века, и наступит Антихрист» и сразится он, царевич, со всею силою вражьей и с самим Антихристом. Труженика схватили, пытали и отрубили ему голову, как самозванцу, но народ продолжал верить, что истинный царевич Алексей Петрович, когда придет час его, явится, сядет на отчий престол, «Бояр переказнита чернь помилует». Так для народа остался он и после смерти своей, надеждой российской.